Глава 23. Ты знаешь, лучше не буди во мне зверя. Я тебя всё-таки отвезу домой. Взгляд его стал ещё более холодным. Казалось, от него можно покрыться инеем. О чём он думает? Что его на самом деле волнует? Я понятия не имела, но понимала, что именно он получит из спасения меня от шантажа. Наблюдая за тем, как на заправке суетит персонал, увидела, что с соседнего с водителем кресла встал мужчина и начал прогуливаться вокруг машины. Человек был со слишком знакомым силуэтом. Он подошёл к одному из сотрудников заправки, сучил ему что-то в руки, скорее всего, деньги, и вновь вернулся к машине. На секунду мне показалось, что пол специально привёз меня именно сюда. Этого человека, который был с блондинкой, я узнала. Да, уже вечер и довольно темно. Меня может подвести моё зрение. Но у каждого есть свои характерные жесты и движения. Да, я мало общалась с ним. Почти незнакомы и совсем недолго его видела. Но я узнала этого мужчину. Что он делает в Сакраменто?» Подозрительный взгляд Пола подсказал мне, что это все подстроено. Мы не просто так оказались именно здесь, именно на этой заправке. Не где-то в другом месте он решил поговорить, а конкретно здесь. «Здесь, где я могу увидеть Джеффа, мужа Марианы». Не зная, что и сказать, молчала. Улыбнувшись уголком рта, он завел машину. «Джефф, что ты здесь делаешь?» И ладно бы просто приехал один или с кем-то мужского пола. Почему-то именно с этой блондинкой. Вид её явно говорит о том, что она любовница, либо девушка лёгкого поведения. Жаль, что не успела сфотографировать, впрочем, в присутствии пола и не могла бы это сделать. Гадала, стоит ли сказать это Марианне. Назад мы ехали в полной тишине. Остановившись возле кампуса, он улыбнулся. Надеюсь, ты сделаешь правильный выбор. Завтра не позже 6:00 вечера я тебе дам адрес гостиницы. И номер, куда следует привести Марианну. Если ты не выполнишь условия, считаю, что наша сделка расторгнута. Выйди из машины поплелась к себе в комнату. Я вообще не понимала, что происходит. Джеф так ведь любит Марианну. И Анна любит его. Вечер понедельника. Что он делает в Сакраменто? Дела? Другая женщина? А может, мне просто показалось? Я взяла телефон и быстро набрала номер подруги. Алло, ответила она. Привет, Мари. Привет. Ты говорила Джеффу по поводу пола? Да, говорила, как раз хотела тебе позвонить. Тем более, оценивая все скринны, которые ты прислала, поняла, что в комнату заходил не пол, а наш садовник. Он работает всего пару недель. Что касается Джеффа, то когда он приедет из Сокрамента, мы будем думать, что делать с полом. Джефф из Сокрамента? Удивилась я. Да, сегодня приехав из офиса, помчал на встречу. Приедет часов в 11-12. Прикусив язык, решила, что не буду сообщать Марианне плохие новости. У Джефа точно другая женщина. Но зачем? И блондинка, абсолютная противоположность Марианне, попрощавшись с подругой, сидела у себя в комнате, рисуя на листе бумаги ситуацию, что возникла. Посередине я, слева профессор Робинсон, который соединён с полом Андерсоном стрелочкой, который в свою очередь соединён с Джефом Стивенсом, тоже стрелочкой. И Марианна. А вот она соединена с двумя стрелками, с полом и Джефом. Ещё один человек, которого следовало бы включить. Это моя мама. Ведь именно её первый предупредил профессор Робинсон. Всё начиналось мной, множи и заканчивалось. Что я могу сделать в этой ситуации? Как притащить каким-то образом Марианну в отель? Сделать так, как пол хочет, чтобы дело выгорело? Размышляя, я терялась в догадках, одна чудо кovatiя другой. Отложив лесть бумаги, посмотрела в зеркало. Тот факт, что я стала плохо спать, отражался на моём лице. лёгкой сеточками мимических морщин и слегка сероватый оттенок моей всегда светящейся кожи расстраивали. Раздумывая над завтрашним днём, в голове выстроила небольшой план. Мы с Мари должны сделать что-то, чтобы пол поверил в то, что он с ней переспал. Но что может помочь в данном случае? Может, накачать его алкоголем, наркотиками? Только где их взять? Да и попахивает это преступлением. Пытаясь защититься от шантажа, сама вот-вот ступлю на шаткую дорожку. Противный трель телефона, что был в комнате, заставила вздрогнуть. Алло, подняла трубку. Дочь, здравствуй. Не стала звонить тебе на твой сотовый, вдруг он на прослушке. Ну как ты? Всё хорошо? Мне сегодня звонил сам, знаешь кто, буквально полчаса назад. Сказал, что всё-таки не врал. Это правда? Получив сходу такой вопрос, который был хуже звонка о плеухе, хватало воздуха ртом. Что ответить? Я совсем не понимаю, что мне делать. Как-то надавить на пол? Это единственное, что пришло в голову. Получается, если я обману сейчас, а завтра мой план не удастся, она вновь убедится, что я лживая дочь. "Мам, не переживай, всё нормально", ответила немного нервным голосом, понимая, что выдаю себя с подрахами. "Слушай, ты можешь выйти из кампуса сейчас? Дело в том, что я подъехала. Хотела бы с тобой лично поговорить". Барабанище в ушах сердце оглушало. "Да, да, я сейчас выйду". Положив трубку, сидела на своей кровати. пытаясь прийти в чувство. Может быть, мама только что видела меня с полом? Тоже довольно-таки подозрительное действо вечером приехать к кампусу с каким-то незнакомцем. Быстро накинув джинсовую куртку, затянула волосы в тугой хвост и, забыв телефон, выскочила из комнаты. Спускаясь по лестнице, боялась поскользнуться. Матушка, что тебя сюда принесло? Подождала бы хотя бы до завтрашнего вечера. Выбегая из общежития, я увидела машину мамы, стоящую на небольшой парковке вблизи Прогулочным шагом пошла к ней, стараясь отдышаться после бега с Цой. Плюхнувшись на соседнее с водительским сиденье, приобняла маму. Доченька, дорогая моя, Дженнифер, посмотри, пожалуйста, на меня и ответь на мой вопрос, протараторила она. Зачем? В смысле, что за вопрос? Что такое? Я хочу задать тебе один вопрос. Тогда я была на эмоциях, но сейчас готова увидеть правду. Что за вопрос? То, что говорит мистер Робинсон. Правда? смотрела на меня не мигая. Я в принципе ожидала, что она спросит меня именно об этом. Только мне казалось, что я более готова к такому вопросу, что постараюсь выкрутиться. Посему начала быстро лепетать. "Мам, он врёт". Вместо радостной улыбки её лицо скривило гримаса горечи. "Нет, Дженнифер, врёшь ты". В чего-то взяла, хлопала ресницами. Ты посмотрела вправо наверх. Провشل гуны смотрят направо вверх, если придумывают. Врут. Сейчас ты мне лжёшь, Дженнифер, отвернувшись, говорила расстроенным голосом. Хорошо. Я сама решу вопрос с мистером Робинсоном. Ты свободна, можешь идти. Чуть не плача выскочила из её машины. Дурацкая психология. Посмотрела я, видите ли, не туда, начиталась старинных книг по психологии. Строит из себя физиогномиста. В лгать неприятно, но ещё хуже, когда тебя ловят на этой лжи. Вернувшись в свою комнату вновь схватила тот самый листок. на котором нарисовала схему. Взглянув на телефон, увидела, что мне звонила Мариана. Но пропущенный у меня был не только от нее. Мне несколько раз звонил Дэн. Перезвонив ему первым, услышала встревоженный голос. «Алло, Дженнифер, куда ты пропала?» «Да я же всего на несколько минут вышла. Ко мне мама приезжала. Телефон оставила у себя». «Ясно. А я уже волноваться начал. Я бы очень хотел встретиться с тобой. Можем поговорить?» «Поговорить?» «Не многовато ли разговоров на один вечер?» Хорошо, а ты приедешь? Или может встретимся где-то в другом месте? Я уже у тебя, недалеко от общаги. И давно ты ждёшь меня? встревоженно спросила, боясь, что он видел меня с полом. Всего пару минут. Хорошо, я сейчас выйду. Усмехнувшись тому, что за последние 15 минут бегаю туда-сюда уже в который раз, да и тому, что со стороны это выглядит странно и подозрительно, вновь накинула джинсовую куртку, поправила причёску и вышла из комнаты. Возле входа стоял Дэн. взволнованной, взъерошенной. Взволнованной, взъерошенной и какой-то тревожной.